Глава пятнадцатая. «Андреич, ну ты с нами?» Здоровый детина вытер руки, а не первой свежести комбинезон, и подмигнул, указав на строительную бутовку «Нет, Семен, я домой», — улыбнулся Кирилл. «Вы и без меня справляетесь». «Мы-то справимся», — фыркнул Семен. «Тебя, балду, жалко. Много теряешь. От коллектива отбиваешься». «Это разрывает мое сердце. Но я обязан пройти через это испытание» кирилл сжал кулак и потрясом выражая крайнюю степень решимости обязан ясно андреевич в своем репертуаре семен хохотнул ну бывай завтра увидимся счастливо кирилл побросал в сумку грязную одежду накинул куртку и направился к метро Месяц назад он устроился рабочим на стройку, это вышло случайно. Проходил мимо строительной зоны, остановился покурить и разговорился с мужиками. Слово за слово, выяснилось, что рук не хватает, и если есть желание, то можно хоть сегодня переговорить с прорабом. Денег немного, зато платят исправно. Сложилось все само собой. Спустя два дня Кирилл уже вникал в нюансы своей незамысловатой должности, радуясь тому, что порезанные запястья зажили, и отныне можно трудиться в полную силу. Работа была тяжелая и сильно выматывала. Вечером Кирилл еле доползал до квартиры, в которую переехал из мотеля. Жилье было недорогое, но приличное. Имелось все необходимое для жизни – плита, холодильник, кровать. А более ни в чем Кирилл не нуждался. Большую часть суток проводил вне дома, приходя только ночевать. С коллегами поладил. Мужики были простые и словоохотливые. Новичок с удовольствием слушал их байки, щедро сдобренные матерными словами, и чувствовал, как отпадают шелухой тревожные мысли. Обычно после смены рабочие собирались в бытовке распить пару бутылочек крепкого за удачное завершение трудового дня. Кирилл от приглашения отказывался, и сварщик Семен, самый веселый и болтливый член коллектива, не уставал ерничать по этому поводу. Обычно Кирилл подыгрывал ему, вступая в нехитрую перепалку, но сегодня хотелось поскорее оказаться дома, вымыться, переодеться и где-нибудь вкусно поесть. С тех пор, как он принял решение жить настоящим и не пытаться разобраться в прошлом, минуло два месяца. И, надо сказать, это были прекрасные два месяца. Не происходило ничего особенного, но каждый день был особенным по-своему. Кирилл радовался отсутствию необходимости выбора. Он уже сделал его и ни разу ни о чем не пожалел. Он осознал нечто важное. Чтобы наслаждаться жизнью, не стоит цепляться за прошлое. Не имеет значения, что ты делал минуту назад или вчера, в течение последних десяти месяцев или десяти лет. Действительно, важно лишь то, что ты делаешь прямо сейчас. Поэтому прямо сейчас и есть настоящая жизнь. Кирилл чувствовал себя свободным. И эта свобода была не абстрактной эмоцией, а чем-то предельно осознанным, почти осязаемым. Наверное, нечто подобное испытывает человек, вышедший из тюрьмы. Позади него унылые стены, где он провел долгие-долгие годы, а впереди целый мир, открытый и безграничный. Человек растерян и немного напуган, но счастлив, черт побери, бесконечно счастлив. Прежняя неизвестная жизнь казалась Кириллу странной циничной игрой, в которой он вынужден играть, подчиняясь неведомым обстоятельствам. Теперь же он обрел независимость. Теперь он находился вне рамок, вне правил, вне игры. Лишь одно не давало покоя — рассказ Ольги. Кирилл старался выбросить его из головы, но отрывочные фразы, полные тоски и обиды, постоянно всплывали в памяти. Теперь, по прошествии некоторого времени, он не испытывал злости на бывшую соседку, едва не убившую его. Являлась ли ее история правдивой или вымышленной, но Ольга верила в нее, а значит, ее эмоции были оправданы. Велецкая считала, что давным-давно любимый человек ее предал — Она заслуживала сочувствия. Чем больше Кирилл думал о Ольге, тем сильнее испытывал желание увидеть ее и попросить прощения. Вряд ли его извинения облегчат страдания женщины, но, по крайней мере, он сам перестанет испытывать чувство вины. Однажды утром Кирилл вышел из дома и сел на автобус, следовавший в сторону области. Возвращаться в коттеджный поселок, откуда он едва унес ноги, было глупой затеей. Если ревнивый супруг Ольги увидит беглеца, то последствия не трудно себе представить. Примерять шкуру мальчика для битья Кириллу совсем не хотелось, однако жить с тяжестью на сердце не хотелось еще больше. Кирилл шел на риск осознанно. Странное чувство испытывал он, шагая по знакомой улице и вспоминая первые сутки после своего пробуждения. Он пришел в себя днем, но отважился выйти на улицу лишь поздно вечером. В темно-синем небе мерцали звезды, было морозно и тихо. Широкая улица, заваленная сугробами, была пустынна. Тогда вся окружающая обстановка показалась Кириллу враждебной, к тому же он продрог и шатался от нервного напряжения. Это было совсем недавно, а будто прошло много лет. Кирилл остановился напротив дома Велецкой и какое-то время задумчиво взирал на темные окна. Вот то маленькое окошко на третьем этаже – расположена в ванной комнате, где Ольга учинила самосуд. В памяти всплыла отвратительная картина, от которой Кирилл невольно поежился. Отчетливо увидел свое беспомощное тело в бордовой воде, почувствовал, как ледяной страх сковывает сердце, а в голове стучит одна единственная мысль «Я не хочу умирать». Кирилл поморгал и с удивлением уставился по сторонам. «Какого черта он здесь делает? Мозги, что ли, отказали?» Сумасшедшая баба едва не выпустила из него дух, ее не менее безумный муженек почти закончил начатое, а тупая жертва, счастливо избежавшая смерти, за каким-то бесом приперлась на место казни, маньячку пожалел, захотел покаяться в преступлении, которого, скорее всего, никогда не совершал, придурок. Кирилл развернулся и пошел прочь из поселка, сыгравшего в его судьбе не самую приятную роль. По возвращении домой он больше не вспоминал ни Велецкую, ни ее драматичную историю, полностью избавившись от бестолкового раскаяния. В округе располагалась масса ресторанов, но почему-то ему захотелось наведаться в уже знакомое кафе к улыбчивой официантке. После совместной встречи Нового года они не виделись. Кирилл приехал подальше от центра, да не испытывал особого желания углубить знакомство. А вот сегодня неожиданно понял, что чертовски соскучился по девчонке. Он очень надеялся, что она еще не уволилась, и нынче ее смена. Будет обидно больше не увидеть ее. После двух пересадок на метро и пятнадцатиминутного пешего пути он, наконец, добрался до кафе. Название у него было дурацкое «Динь-динь». Похоже, владелец кафе не без юмора. В отличие от предыдущего раза, сейчас... Недостатка в посетителях здесь не наблюдалось. Почти все столики были заняты. Кирилл отыскал свободный и уселся, выискивая глазами Маргариту. «Добрый вечер!» Официантка протянула ему меню и, заметив озабоченное выражение на лице клиента, спросила. «Я могу вам чем-то помочь?» «Надеюсь. Я не вижу Риту. Она сегодня работает?» Официантка удивленно покосилась на посетителя. «Она на месте, в своем кабинете. Вы к ней по делу?» Кирилл усмехнулся. «Странные здесь ребята трудятся. Ох, странные!» «Да по делу. Вы уж, девушка, сообщите Рите, что ее здесь дожидаются, ладно? Если вас не затруднит». «Хорошо, я передам», — она замялась. «Заказывать что-то будете?» «Принесите мне фирменное блюдо. У вас ведь есть фирменное блюдо? Бутерброд какой-то особенный, например. Есть? Вот и отлично!» Кирилл одобрительно улыбнулся. «Не томите же!» Официантка поспешно ретировалась, оставив его в благодушном настроении. Рита на месте, что само по себе весомый повод для радости. Он не успел насладиться предвкушением встречи. Старая знакомая появилась спустя минуту. «Это вы! Как я рада вас видеть!» Кирилл обнял девушку и поцеловал в щеку. «Я оказался в этом районе и не смог не зайти». «Правильно сделали. Я вас вспоминала». Рита села за столик и с теплотой посмотрела на него. «Как вы? Бодрые, и веселые, напугали Дашу». Она прибежала, говорит, мол, там какой-то нахальный тип срочно требует менеджера. Брови Кирилла поползли вверх. «Странная барышня. Вообще-то я просил вас». Рита на секунду умолкла, а потом заговорила шепотом. «Я вам признаюсь. Даша у нас и правда с приветом. Вы уже заказ сделали, да?» «Ну так вот, я вам не советую есть то, что она принесет. Вполне может подсыпать туда толченое стекло. Как уже не раз бывало, с нее, знаете, станется». Кирилл глупо улыбнулся. «Не понял». Рита лукаво прищурилась в ответ и махнула рукой. «Да шучу я, не обращайте внимания. На самом деле Даша все правильно сделала, а я и есть менеджер, а заодно и владелица кафе. Опять, изволите, шутить». «А вот и нет, серьезно. Это мое кафе. Вы уж извините, что в прошлый раз я вам не сказала. Как-то к слову не пришлось». Она виновато пожала плечами. «А то, что я частенько выхожу в зал и прикидываюсь официанткой, так это у меня придурь такая. Нравится мне с людьми общаться. Персонал уже привык». Он присвистнул. «Надо же! Сколько сюрпризов в этом хрупком создании!» Сперва она показалась ему студенткой-первокурсницей, подрабатывающей в свободное от учебы время. Затем, пообщавшись с ней, он понял, что девчонка постарше слишком мудро рассуждает. А теперь выяснилось, что она не только способна вести философские разговоры, но и управлять собственным бизнесом. Молодец какая! Кирилл с интересом взглянул на собеседницу. Ее белозубая улыбка никуда не исчезла, но в глазах уже не плескалась умиротворяющая беззаботность. Что-то тревожило девушку, хотя она и маскировала это с прилежным усердием. «Выкладывайте, что у вас стряслось без обиняков?» – спросил он. Рита переплела тонкие пальцы и хрустнула ими. «Ну, что ему рассказать? В реальности ничего не случилось, все происходит в ее голове». Неожиданный звонок Тимура вывел ее из равновесия, никто, кроме нее, самой в этом не виноват. Она поддалась слабости, погрузившись в воспоминания, а теперь не может выбраться из липкой паутины прошлого. После расставания с Тимуром Рита долго восстанавливалась физически и морально. Последняя ссора забрала у нее те немногие силы, что еще оставались. Несколько месяцев Рита существовала автоматически, не ощущая вкуса жизни. Ничего не хотелось ни есть, ни пить, ни ходить на работу, ни путешествовать. Неизвестно, насколько бы затянулся этот мрачный период, если бы подруги всерьез не взялись за сбежавшую невесту. Таскали ее по магазинам, заставляя примерять яркую одежду, дарили красивую бижутерию, кормили вкусными пирожными – и водили в кинотеатры на романтичные комедии. Сперва Рита обезвольно подчинялась, не впуская в себя положительные эмоции, но вскоре начала получать удовольствие. Она поправилась, утраченный румянец заиграл на щеках, и все чаще родные и близкие слышали ее заливистый смех. Через год после расставания она, наконец, ожила. Рита вспоминала Тимура. Какое-то время он являлся важной частью ее пространства – и мгновенно выкинуть его из памяти было сложно. Рита презирала Тимура и ни минуты не жалела о разлуке, и все-таки желала ему добра. Ведь помимо страданий он дарил ей и счастливые моменты. Он не был всемерным злом. Порой парень проявлял искреннюю заботу о любимой, не потому ли она так долго продержалась рядом с ним, не потому ли ей было так сложно уйти. С момента их последней встречи прошло два года. Рита стала мудрее и теперь уже не позволила бы страшному опыту войти в ее жизнь. Она научилась давать отпор, научилась не жертвовать своими интересами ради сомнительного счастья других. Иногда девушка оглядывалась назад и сожалела, что раньше не понимала того, что понимает сейчас. Сколько боли можно было бы избежать? Впрочем, именно эта боль заставила ее повзрослеть, а значит, все произошедшее имело смысл. — Мне повторить вопрос? — сурово нахмурился Кирилл. Рита помотала головой, состроив просительную рожицу. «Не надо, дяденька, я все скажу». Она помолчала, собираясь с мыслями. «Не знаю, бывало ли такое с вами. Когда прошлое неожиданно оживает, ты давно уже стал другим человеком, ушел далеко вперед, оставив позади преследовавший тебя кошмар. Ты почти забыл, что когда-то был слаб и труслив и не мог противиться враждебному натиску. И вдруг тот самый кошмар возвращается. Случайной встречей или нежданным звонком — и что-то рушится внутри, освобождая давно побежденный страх. Рита перевела дыхание и продолжила менее экспрессивно и патетично. «Конечно, ты прекрасно осознаешь, что бояться нечего, ведь в одну реку нельзя войти дважды. Время, обстоятельства, да и ты сам изменились. Ты кое-чему научился, ты справишься с любой проблемой, решишь задачу, уже решенную однажды. И все-таки сердце чистит, и голова тяжелеет, и ладони потеют». И где-то в подсознании зудит малодушное опасение. А вдруг я не справлюсь? Вдруг испытаю те же ужасные эмоции, которые испытывала прежде?» Рита замолчала и с надеждой посмотрела на собеседника. Она не нуждалась в его совете, понимая, что ее проблема высосана из пальца. Но порой так необходимо услышать из чужих уст подтверждение своих мыслей. «Именно такого у меня не было», — помедлив ответил Кирилл. Грустная усмешка тронула его губы. «У меня с прошлым особые отношения». «Да?» — Рита закинула одну ногу на другую, накрыв ладонью узкую лодыжку. «И в чем же их особенность?» «В их отсутствии. Я живу так, словно прошлого не существует». Оригинальная философия. Рита взяла из рук подошедшей официантки заказанное им блюдо и поставила на стул. Попросила Дашу принести два капучино и снова обратилась к Кириллу. «И какие ощущения?» «Сперва было необычно, теперь я привык. В целом даже доволен», — по-военному отчитался Кирилл и перевел тему. «Вас-то какой призрак потревожил! Бывший парень объявился!» Рита удивленно расширила глаза, а затем, догадавшись, в чем дело, хитро улыбнулась. «Неужели все женщины так предсказуемы?» «Не сказал бы. В последнее время женщины меня чертовски удивляют. Иногда очаровываешься прелестным созданием с русой косой и крутким взглядом, и вдруг замечаешь, как зажатое ее пальчиками лезвия перерезает тебе вены. И кто бы мог такое предсказать?» Пару секунд Рита соображала, серьезно ли говорит Кирилл или шутит, решила, что второе. «Шутки у вас однако». Кирилл откусил приличный кусок бутерброда, не очень элегантно уйдя от комментария. «Рассказывать свою историю не хотелось, ни к чему ворошить прошлое, тем более, что девчонка впечатлительная, все принимает близко к сердцу, незачем ее напрягать». «Так что там с бывшим?» — напомнил он, проглотив кусок. «Позвонил». «Грубо разговаривал?» — Рита пожала плечиком. «Нет, нормально разговаривал». «Чего хотел?» — допытывался Кирилл. «Предлагал увидеться». «А вы?» «А я отказалась». «Боитесь, что нагрянет без предупреждения?» Кирилл пристально посмотрел на девушку. «Похоже, она сильно беспокоилась». «Не знаю, не знаю», — честно призналась Рита. «Скорее всего, я себя накрутила». «Это как раз не скорее всего, а несомненно. Но в любом случае запишите мой телефон. Если ваш хлопец будет назойлив, позвоните мне. Я с ним как-нибудь разберусь. Договорились?» Голос его звучал мягко и убедительно, и Рита мгновенно расслабилась. В самом деле, ну чего она раскисла на пустом месте? Какая удача, что Кирилл заскочил в кафе и встряхнул ей мозги. Обычно это она всегда выслушивала чужие проблемы и помогала их решать» находила слова, от которых становилось легче. Рита никому не отказывала в помощи, она излучала позитив, и люди тянулись к ней. Только самые близкие подруги знали, что иногда заряд позитива кончался, и Рита впадала в долгое и глубокое уныние. И никому ни разу не удалось вытащить ее из депрессивного состояния. Может, потому что утешители не отличались талантом, или потому что ее организм периодически нуждался в определенной дозе страданий и до поры отвергал лекарства. Как бы то ни было, единственным человеком, который мог спасти Риту, являлась она сама. Проходила неделя или месяц, и она потихоньку выползала из тоскливой печали. И вскоре снова искренне улыбалась. Тем удивительнее было то, с какой легкостью Рита поверила Кириллу. Он не сказал ничего мудреного, просто предложил ей мужскую помощь. Этого оказалось достаточно, чтобы девушка осознала беспочвенность своих страхов. Никогда ни с одним человеком она не ощущала себя столь защищенной. Оставшуюся часть вечера Рита весело болтала и думать забыла о неприятных предчувствиях. Теперь она была твердо убеждена, что больше Тимур никогда не объявится, а, следовательно, бояться нечего. Но номер Кирилла на всякий случай сохранила – Кафе уже закрылось, а они все не могли попрощаться. Наконец, в который раз, посмотрев на часы, он решительно поднялся. «Пора расходиться. У вас уже глаза слипаются да и я, признаться, устал сегодня». Рита послушно встала из-за стола. «Я так счастлива, что снова увидела вас. Не пропадайте». Кирилл притянул девушку к себе, крепко сжал в объятиях и прошептал на ушко. «Если пропаду, позвони». И не переживай понапрасну. Все у тебя будет нормально. Это ясно?» Рита кивнула. «Пошли, провожу тебя». Кирилл надел куртку и указал на дверь, мол, надо поторопиться. «Не надо. Я на машине. Вон она, в двух метрах стоит. Мне тут еще кое-что доделать нужно». Она не заметила, как тоже перешла на «ты». «Так что счастливо добраться». «Удачи!» Кирилл по-отечески поцеловал ее и ушел. Рита постояла, пребывая в блаженном оцепенении, и двинулась к выходу, чтобы закрыть замок. Посетителей на сегодня достаточно. Она не успела повернуть ключ. Дверь распахнулась, и высокий устрашающий силуэт застыл в проеме, а затем шагнул внутрь. «Ну, здравствуй, ласточка!» Рита остолбенела от неожиданности, и несколько секунд ошарашенно взирала на Тимура. Она не сразу узнала его, Он сильно похудел и отрастил длинную неопрятную бороду. Его пронзительные глаза с залегшими под ними тенями и резкие загорелые скулы, черная борода, закрывавшая большую часть лица, придавали его облику вид совершенно зловещий. Он походил на вахабита намеревающегося допрашивать врага. «Ну, чего молчишь, Марго, дар речи потеряла?» Тимур криво усмехнулся и кивнул на ближайший столик. «Садись». «Разговаривать будем». «Разговаривать нам не о чем». Рита сунула руки в карманы брюк, нащупала мобильный. «Если гость не уберется в течение минуты, она позвонит Кириллу. Он, наверное, не успел далеко уйти». «Что там у тебя?» Тимур подскочил к Рите, схватил ее руку, больно вывернул за спину и отобрал телефон. «Я верну его, когда мы все обсудим». Рита ощутила, как подкашиваются ноги, словно под колени ударила резкая тяжелая волна. «Я смотрю, ресторанчик уже свой заимела». Тимур обвел глазами помещение. «Батя пронсфансировал или хахаля развела?» «Если ты сейчас же не уйдешь, я вызову полицию», сохраняя внешнее спокойствие, заявила Рита. «Да ну, телепатически, что ли?» Тимур прищелкнул языком и нахально уставился на нее, буквально раздевая глазами. «Не паникуй, я пришел с миром, очень хотелось тебя увидеть». «Зачем?» Первый страх улетучился, и Рита взяла себя в руки. Эта перемена не осталась незамеченной гостем. Несколько секунд внутри его шла невидимая борьба. Вскоре наглое выражение лица сменилось на едва ли не скорбное. Заговорил он уже не с развязными интонациями, а с вежливо доверительными. «За тем, что, несмотря на долгую разлуку, я продолжаю тебя любить». Я честно пытался забыть тебя. Я много размышлял и осознал свою вину. Полагаю, что и ты поняла свои ошибки. Мы ведь оба были неправы, Марго. Продолжил он через паузу. Давай попробуем заново построить отношения. На этот раз как взрослые, вдумчивые люди, не безразличные друг другу. Рита внимательно слушала Тимура с медленно нарастающим упоением, осознавая, что он больше не пугает ее. Этот человек, едва не стоивший ей нервного срыва, оживлявший ее ночные кошмары на протяжении бесконечных трех лет, отныне не имеет власти над ней. Его низкий бархатный голос не обволакивает ее, лишая воли. Черные глаза не гипнотизируют, заставляя ее верить каждому его слову. Впервые действия, мысли и намерения Тимура стали ей предельно ясны. Она видела весь арсенал его уловок и была готова к любым неожиданностям. «Это было так странно!» Рита будто вернулась в прошлое, но уже с усовершенствованным сознанием, и все, что прежде угнетало ее, забирая силы и надежду, теперь казалось ей ничтожным и смешным. Перед ней стоял не хитроумный монстр, а маленький, омерзительный и крайне злобный зверек, который приносит одни неприятности, но которого жалко прибить. Он не сможет сильно навредить Рите, да она ему и не позволит. Раньше ее сдерживали привязанности и влюбленность, а теперь... Если он только коснется ее пальцем, она ударит его стулом по голове, порежет любым острым предметом и не почувствует вины. Тимур шагнул вперед, страдальчески наморщив лоб. «Ласточка, не прогоняй меня. Мне было так плохо без тебя». Рита отступила назад. «Я не люблю тебя. Между нами давно все кончено. И знаешь, мне неприятен этот разговор. Тебе лучше уйти». Боковым зрением Рита приметила тяжелую декоративную бутылку, заполненную красиво уложенным горьким перцем. Такие стояли на деревянных полочках по всему периметру кафе. Чтобы схватить потенциальное орудие самозащиты, ей надо сделать всего один шаг в сторону. «Неизвестно, что случилось бы дальше. Спокойное расставание или яростный скандал с тяжелыми последствиями, но на пороге возник Кирилл и Кашленов пробормотал. Я смотрю, тебя ни на минуту оставить нельзя. Сразу находишь себе компанию». Рита на мгновение опешила, но быстро нашлась. «Не ревнуй, это мой бывший. Решил нанести визит вежливости, но уже уходит». Тимур вперил в незнакомца недобрый взгляд, затем повернулся к крите и сказал, обращаясь исключительно к ней, «Вообще-то мы еще не договорили». Кирилл перехватил красноречивый взор Риты, в котором читалось явное нежелание продолжать беседу и счел нужным вмешаться. договорить «Да ты можешь со мной». Он расстегнул куртку и выжидающе посмотрел на парня. Тот проигнорировал его. «Значит, ты теперь счастлива, Марго?» Стиснутые кулаки Тимура выдавали скрытое напряжение. Он делал над собой усилия, чтобы не взорваться. «Да, я счастлива. Чего я тебе искренне желаю?» Рита вымученно улыбнулась. «Прощай, Тимур». «Но, Марго...» Кирилл оборвал его на полусловие. «Послушай, дружище, девушка сказала прощай. Что в ее словах ускользает от твоего понимания?» Тимур, наконец, удосужился поднять глаза на раздражавшего его оппонента и сквозь зубы процедил. «Ты-то кто такой, а?» «Пошли, выйдем, выясним», не демонстрируя никаких эмоций, предложил Кирилл. «Да мне и так все ясно!» — Тимур метнул в Риту полный ненависти взгляд и, помедлив, шагнул к выходу. «Удачи вам, голубе Совет да любовь!» Уже на пороге он громко выругался и, пнув дверь ногой, вышел на улицу. Несколько секунд Рита смотрела на дверь, будто опасалась, что она вновь откроется, и Тимур ворвется внутрь с топором наперевес. Затем, не говоря ни слова, удалилась в свой кабинет и вернулась с бутылкой сливового вина. Кирилл не сдержал ироничной улыбки. «Вы же не торгуете алкоголем». «А я тебе не купить его предлагаю, а составить мне компанию». Рита ловко вытащила пробку, отложила штопор в сторону и наполнила два бокала ароматной жидкостью. «Мне нужно снять напряжение, что-то я стрессанула». Она подала бокал Кириллу и тут же осушила свой. «А ты чего вернулся? Интуиция сработала». «Перчатки забыл». Кирилл кивнул на подоконник, где и правда валялись его кожаные перчатки. «Класс!» Девушка налила себе еще немного вина и подняла бокал. «В таком случае за перчатки. Они меня здорово выручили. Большое им спасибо!» Она нервно засмеялась на мгновение, представив, чем мог закончиться внезапный визит Тимура, не появись желанный защитник. Все-таки она давно подозревала, что Тимур из этого разряда мужчин, которые смелы и воинственны исключительно с женщинами, а перед достойным противником трусливо пасуют. А ведь она не соврала, сказав, что счастлива. Теперь ее окружают приятные ей люди, в чьих душевных качествах она нисколько не сомневается. Это ли не счастье?»